которая поначалу было принято холодно, чем он был крайне поражен, ибо нисколько не сомневался, что она тотчас же изъявит свое согласие. Тем не менее, он вновь пришел на второй, а потом и на третий день, и тогда она Убедившись в серьезности его намерений, но чувствуя, что не может даже помыслить о согласии, коротко ответила, что питает к нему глубокую признательность за оказанную ей честь и охотно приняла бы его предложение, как и всякая другая на ее месте, но не хочет вводить его в заблуждение, а должна открыть ему, что связано обязательствами, которые препятствуют их союзу. Короче говоря, призналась. что она замужем, и муж ее здравствует и поныне. Ответ ее был настолько чистосердечен и недвусмыслен, что он не мог ни словом ей возразить, а лишь сказал, что безмерно огорчен ее отказом, что ему нанесен тяжелый удар, и он никогда в жизни не испытывал подобного разочарования. На следующий день после их разговора я отправился в контору, Послал за экономкой и сообщил ей, что ее ждет весьма выгодное предложение, которое я бы хотел, чтобы она как следует обдумала. Затем я изложил ей все, что мне сказал мой наставник. Она разрыдалась, что меня крайне удивило. «О, сэр!» — воскликнула она. «Как можете вы так говорить со мной?» Я ответил, что имею для этого все основания, потому что после разлуки с ней был уже женат на другой. Но... «Сэр», – возразила она, – «дело в том, что раз вина лежит на мне, я не имею права вступить в брак. И пусть даже причина не в этом», – продолжала она, – «я все равно не могу так поступить. Я притворился, что стою на своем. Честно говоря, я был неискренен, потому что меня влекло к ней, и в душе я простил ей былое прегрешение. Так, повторяю, я сделал вид, что настаиваю, но она...» залилась слезами и взмолилась. «Нет, нет, лучше мне быть вашей рабой, чем женой самого благородного человека на свете». Я стал уговаривать ее, ссылаясь на ее денежные обстоятельства и, док и доказывая, что такой брак вернет ей покой и довольство, и никто в мире не узнает и даже не заподозрит, кем она была и чем занималась. Но она не могла сносить подобные речи и, рыдая, Причитала так громко, что я побоялся, что ее услышат. «Заклинаю вас!» – молила она, – «не говорите об этом больше. Я была вашей прежде и никогда в жизни не буду принадлежать другому. Пусть все останется как есть. Или сделайте со мной, что вам угодно. Только не заставляйте меня выходить замуж за другого». Меня так растрогала пылкость ее речей, что поначалу я словно оцепенел. Но затем все-таки вымолвил. Жаль, что ты не была так чистосердечна в давние времена. Тогда нам обоим было бы куда лучше. Но как бы там ни было, никто заставит тебя поступить против воли и не станет карать тебя за отказ. А как ты намерена от него отделаться? Он же верно надеется, что ты сочтешь его предложение лестным для себя, каковым оно и является. Ведь особенности... Твоего положения ему неизвестны. Но, — воскликнула она, — я уже все сделала. Он получил мой ответ и полностью им удовлетворен. Никогда больше он не потревожит вас этим. После чего она пересказала мне суть своего ответа. В тот же миг я решил во что бы то ни стало снова взять ее в жены. Ибо убедился, что она искупила свою вину передо мной и заслуживает прощения. И воистину, уж кто-кто... А она заслужила его, особо если припомнить, какой суровой каре она подверглась. И сколь долго пришлось ей волочить жалкое существование. Да и само провидение вроде бы опять верило ее моим заботам и, что самое важное, вселило в нее столь нежную ко мне любовь и такую твердость духа, что она отважилась отвергнуть заманчивое предложение ради того, чтобы не расстаться со мной. Придя к такому решению, я щел жестоким скрывать его. Да и невозможно было скрывать мои чувства доли. И, заключив ее в объятия, я воскликнул Ты доказала свою любовь ко мне так убедительно, что я не в силах больше противиться. Я прощаю тебе все былые прегрешения, и поскольку ты не желаешь принадлежать никому другому, будь как прежде мои. Но это оказалось выше ее сил. ибо примирение так ее потрясло, что, не дая на выхода своим чувствам в рыданиях, она, наверное, скончалась бы в моих объятиях. Мне пришлось усадить ее, а она не менее четверти часа заливалась слезами и не могла промолвить ни единого слова. Когда она пришла в себя и обрела способность говорить, я объяснил ей, что нам нужно подумать, каким образом проделать все так, чтобы не обнаружилось, что она раньше была моей женой. Ибо тогда мы оба будем разоблачены. Не лучше ли, не прикрыто, у всех на виду, вновь заключить брак? Она сочла этот путь весьма разумным, и согласно с нашим решением, мы через два месяца поженились. Причем ни один мужчина на свете не имел лучшей жены и не жил счастливее, чем мы в течение следующих нескольких лет». Я уже склонен был полагать все свои дела в этом мире улаженными и надеялся завершить свою многотрудную жизнь безмятежным покоем. Ибо мы оба, обретя мудрость через страдания и невзгоды, были теперь способны сам сами определить, какой образ жизни более соответствует нашим обстоятельствам и может принести нам счастье. Но человек создание по меньшей мере – Недальновидное, особенно когда сам берется утверждать, что счастлив или полагает, что может жить своим умом. Казалось, у нас были все основания считать, и жена нередко обращала на это мое внимание, что жизнь, которую я тогда вел, полностью соответствовала представлению о человеческом счастье. И в самом деле... Богатство наше приумножалось с каждым днем, и его было более чем достаточно, чтобы при желании снискать в наших краях почет. Располагая всем, что дарует отраду и приятность, нам не приходилось подавлять свои стремления. Сладость нашего благополучия не омрачалась ни каплей горечи, к добру не примешивалась ни грана зла. Нам казалось, что беда уже никогда не обрушится на нас». Наше слабое и ограниченное воображение не допускало, что в эту размеренную жизнь может ворваться несчастье, разве что проведение в извечных деяниях своих не спошлет нам испытания. И все же незримая мина разорвалась, и в один миг камня на камне не оставила от этой идиллии, и, хотя сей взрыв не нарушил моих привычных дел и занятий, он мгновенно оторвал меня от них и вновь обрек на странстве по белу свету, уготовив мне существование, сопряженное с риском, полной опасности и вынуждающее человека действовать по собственному разумению и сообразно своим несовершенным мерилам. Теперь я должен вернуться к одному эпизоду, который произошел довольно давно, и относится ко времени моего последнего пребывания в Англии. Я уже рассказывал, как моя верная супруга Могги слезами и мольбами уговорила меня не поступать безрассудно и не принимать открытого участия в восстании ныне покойного лорда Дервинтуортера и его сторонников в момент, когда они вступили в Ланкашер. Послушав ее, я спас себе жизнь. Но некоторое время спустя меня одолело такое любопытство, что когда они подошли к Престону, я улизнул от жены, решив лишь поглядеть на них и понаблюдать, как пойдут дела. Я уже говорил, что жена моя своими неотвязными просьбами удержала таки меня от открытого участия в этом деле и не дала мне взяться за оружие, чем, повторяю, несомненно, сохранила мне жизнь». Так как, будь все иначе, меня бы там приметили и последствия были бы для меня не менее роковыми, чем если бы я действительно участвовал в сражении. Однако, когда повстанцы продвинулись вперед и приблизились к нам, то есть к Престону, а жители округи прониклись к ним большим расположением, любезный доктор, о нем речь, речь шла выше, тот самый, который был католическим священником и обвенчал нас. Стал вселять у меня ранее неведомый мне пыл и не отстал, пока не вынудил меня, располагавшего лишь добрым конем и мушкетом, примкнуть к повстанцам в канун их вступления в Престон, причем и сам он занял место рядом со мной. Меня здесь мало кто знал, во всяком случае из деревни, где я жил, тут никого не было, и это, как вы скоро убедитесь, впоследствии выручило меня». Однако я был знаком некоторым повстанцам, особенно шотландцам, с которыми я вместе служил за границей. С ними я был в приятельских отношениях и слыл среди них французским офицерам. Я убеждал их сформировать отдельный отряд для обороны пред... предместия у престона и настаивал, что от той обороны зависит исход всего дела. Я защищал свой план с некоторой горячностью, И поскольку меня считали французским офицером и бывалым солдатом, мое предложение вызвало споры. Однако, как всем известно, мой замысел не был сделан. А я, решив в то же мгновение, что они обречены на гибель, стал изыскивать способ удрать оттуда целым и невредимым. Что и проделал ночью, накануне того дня, когда их окружила королевская кавалерия. Удалось это мне с большим трудом. так как, благополучно перебравшись через реку рибл, я никак не мог найти твердого грунта, который выдержал бы, выдержал бы моего коня. В конце концов, я все же выбрался на берег и, изо всех сил, погоняя коня, к исходу следующего дня примчался к месту, откуда был виден мой дом. До глубокой ночи я укрывался в лесу, а потом, убив коня, и, зарыв его в неглубоком песчаном карьере, сам пешком, примерно к двум часам ночи, добрался домой, где меня радостно встретила испуганная жена. Не мешкая, я принял меры, чтобы оградить себя от возможных неприятностей. Но дело обернулось так, что эта предосторожность оказалась излишней, потому что повстанцы были разбиты на голову. Те, что остались живы, были взяты в плен, а в деревне никто не знал и даже не подозревал, что я побывал среди них. Таким образом, я ловко выпутался из самой опасной в моей жизни затеи, в которой встрял по неслыханной глупости. Выручило меня и то, что, убив коня, я зарыл его, потому что через 2-3 дня люди, которые видели в Престоне, как я ездил верхом, Нашли бы его и опознали. А поскольку никто не проведал о моей отлучке из дома, я помалкивал. Раз никто из соседей раньше не хватился меня, то зайди кто-нибудь из них сейчас поболтать. Я тут, как тут, у себя дома. Но все же я испытывал тревогу и дорого бы дал, чтобы оказаться в своих виргинских владениях, куда, правда, при совсем иных обстоятельствах, Я вскоре собрался уехать со своей семьей. Между тем разыгрались упомянутые события в Престане, и злосчастные повстанцы сдались на милость королевских войск. Как водится, некоторых из них казнили, чтоб другим неповадно было, а всех остальных помиловали и заключили на длительный срок в замок Честер или же в иные подобного рода заведения. откуда они со временем разными способами освободились. О чем нам еще доведется узнать. Несколько сот человек, говоря простонародным языком, загнали по их собственной просьбе на плантации, то есть отправили в Виргинию и другие британские колонии с тем, чтобы, как это принято делать, с каторжниками продать их в рабство на определенный срок. после чего вновь отпустить на свободу. О некоторых из них речь шла выше. И вот теперь, живя здесь, я к немалому моему огорчению обнаружил, что к берегу, на котором раскинулись мои плантации, пришвартовались два корабля с новой партией осужденных на борту. Как только это известие дошло до меня, я, Не теряя ни минуты, принял решение не допустить ни одного из них к себе в усадьбы или плантации. Так я и поступил, сделав вид, что не желаю превращать в рабов несчастных, но благородных джентльменов, пострадавших лишь за верность своему делу и ссылаясь на другие подобные соображения. На самом же деле я опасался, что некоторые из них узнают меня и при всем честном народе объявят, что я... Того же поля ягода, что и они, только сумел вовремя удрать, и я попаду в большую беду. Но если бы мне даже удалось сохранить жизнь, меня лишили бы всего, что, по моему мнению, я вполне заслужил, и вергли бы опять в бездну страданий и нищеты. Моя осторожность была обоснованной, но, как вскоре обнаружилось, недостаточной. Чтобы уберечь меня от напасти, ибо хотя я сам не купил ни одного из этих бедняк, это сделали некоторые из моих соседей. Так что на расположенных поблизости от меня плантациях работало множество вновь прибывших невольников. Словом, я не смел носа высу высунуть во время все время, опасаясь, что кто-нибудь меня заметит и узнает. Должен признаться, что это мучительное существование вскоре стало совершенно невыносимым, ибо страх не меня с высоты знатного человека, судьи, властителя и хозяина трех плантаций до положения жалкого бунтовщика, приговорившего самого себя к наказанию, боявшегося даже показаться на люди. Уж лучше бы я остался в Ланкашере или уехал в Лондон и спрятался там. пока все не утихнет, а теперь опасность нависла прямо надо мною. Стучалась ко мне в дом, и я каждый день ожидал, что меня выдадут, схватят и в кандалах отправят в Англию, а мои плантации отойдут королевской казне. У меня осталась лишь одна надежда на спасение, ведь я пробыл среди повстанцев очень недолго. В деле не участвовал, даже мое имя было им неведомо. И почти все называли меня то французским полковником, то французским офицером, а то просто французом. Что же касается доктора, который приехал в престон вместе со мной, то, обнаружив, что вся затея явно обречена на провал, а вокруг повстанцев, подобно тучам, собираются королевские войска, он тоже нашел, правда, иной, чем я, способ убраться во своясь. Однако... Указанные обстоятельства меня не утешали, и я не имел понятия, как поступить дальше, ибо даже в самые тяжкие мгновения моей жизни я не испытывал такой растерянности. Первым долгом я пошел домой и честно поведал всю историю жене. Стремясь к полной откровенности, я раньше, чем начать рассказ, заявил, что, раскрыв мою тайну, даю ей возможность отомстить мне, если я... по ее мнению, был несправедлив к ней в прошлом и предать меня в руки врагов. Но я верю в ее великодушие и воскрешнувшую любовь ко мне и полагаюсь на ее преданность, после чего без лишних слов я открыл ей все и, в частности, сообщил, какая опасность мне угрожает. Добрый советчик может вернуть человека к жизни. Он вселяет отвагу в слабодушного и пробуждает в разуме человеческом способность поступать нужным образом. Для меня в ходе всей этой истории таким советчиком была моя жена. И каждый шаг, который я предпринимал, чтобы выпутаться из этой из этого лабиринта, направлялся ею. «Полно, полно, дружок!» – утешала она меня. «Если ничего другого не случилось, то, не, то незачем совершать опрометчивые поступки». внушенные одним только страхом. А дело в том, что я готов был, не мешкая, распродать все имущество и плантации, сесть на корабль и отплыть на остров Майдейру, или куда угодно, только бы оказаться вне владений короля. Но жена держалась иного мнения, и, стараясь перетянуть меня на свою сторону, предложила мне два способа спасения. Либо загрузить шлюп провиантом и отправиться в Вест-Индию, оттуда в Лондон, либо разрешить ей уехать прямо в Англию и постараться во что бы то ни стало вымолить у короля прощение. Я был склонен принять второе предложение, ибо, совершая на свою беду неправедные поступки, всегда в тайне и не без основания уповал на милосердие и доброту его величества. И будь я в Англии, меня нетрудно было бы уговорить пасть королю в ноги. Но в моем положении отъезд в Англию не мог бы пройти незамеченным, ибо я вынужден был либо открыто готовиться к путешествию, бывать на людях, дождаться уборки урожая и отплыть достойным образом и сообразно с моим званием, либо сделать вид, будто произошло нечто из ряда вон выходящее, вызвав среди окружающих множество беспочвенных подозрений. Однако изобретательность моей жены выручила меня. Однажды утром, когда я еще лежал в постели, она неожиданно вошла ко мне в спальню и решительно заявила, «Друг мой, меня очень беспокоит ваше здоровье». И я распорядилась, чтобы пеника, молодая негритянка, которую я дал ей в услужение, разожгла у вас в комнате камин. А вы пока полежите спокойно». Тотчас появилась негритянка, неся дрова, ручные меха и прочие нужные для разведения огня предметы. А жена моя, не дав мне помниться, шепнула, чтобы я молчал и дожидался ее возвращения. Я, конечно, не на шутку перепугался и лежал, мысленно представляя себе, как меня опознают, предают властям, увозят в Англию, Вешают, четвертуют и тому подобное, сердце мое замирало от страха. Жена заметила мое смятение и, подойдя к моей постели, стала убеждать меня, что причин для волнения нет, что она скоро вернется и все мне объяснит. Я немного успокоился, но вскоре приказал пенника спуститься вниз, найти госпожу и передать ей, что мне очень худо и я хочу немедля поговорить с ней. Не успела служанка выйти из комнаты, как я вскочил с постели и начал быстро одеваться, дабы не оказаться застигнутым врасплох. Моя жена, как и обещала, уже поднималась по лестнице навстречу служанке и, войдя ко мне, сказала «Вам видно не по себе, но, умоляю вас, крепитесь, подойдите к окну и из-за ширмы гляньте». Не знаком ли вам кто-нибудь из, из шотландцев, собравшихся во дворе? Там семь или восемь человек пришли по какому-то делу к писарю. Прикрывшись ширмой, я посмотрел в окно, подробно разглядел их, но, ник, но никого не узнал и лишь убедился в том, что все они шотландцы. Однако то, что я сам не приметил знакомых, не успокоило меня, они-то могли меня узнать, ибо... Как гласит английская пословица, не ведает дурак, что знает его всяк. Поэтому я прятался у себя в комнате до тех пор, пока не удостоверился, что все они ушли. Вскоре моя жена объявила всем домашним, что я нездоров, а через 3-4 дня мне укутали ногу большим лоскутом фланели, пристроили ее на низкой скамеечке, и я охромел от подагры. Так продолжалось почти шесть недель, а затем жена сообщила мне, что распустила слух, будто у меня не подагра, а скорее всего ревматизм, и поэтому я отправляюсь на остров Невис или Антугау для лечения горячими водами. Все получилось очень ловко, и затея моей жены сначала продержать меня полтора-два месяца в четырех стенах, а потом без лишнего шума увести прочь, Получила полное мое одобрение Однако так я до конца и не понимал К чему все это приведет И каковы ее дальнейшие намерения Но она хотела, чтобы я положился на нее Что я охотно и сделал И весьма ловко притворила свой план в жизнь По происшествии почти трех месяцев Которые я просидел с забинтованными ногами Она пришла и объявила Что шлюп готов к отплытию и все необходимое для путешествия уже на борту. «А теперь, дорогой мой», — сказала она, — «я поведаю вам остальную часть моего плана». «Надеюсь», — добавила она, — «вы не подозреваете меня в намерении вывести вас из Виргинии тем обманным способом, каким других людей привозят сюда, или же устранить вас, дабы завладеть вашим добром. Нет». Я верна вам так же, как была бы верна, оставаясь вашей рабой и не смея даже помышлять о том, чтобы стать вашей супругой. Вы можете убедиться, что, желая выручить вас из беды, я и не мыслю о разлуке. Напротив, я всю, всюду должна сопровождать вас, помогать и служить вам в любых обстоятельствах и разделить вашу участь, какова бы она ни была». В этих словах столь убедительно проявилась ее благородная преданность. Они столь наглядно свидетельствовали, как здраво она оценивает наше положение, что с того момента я с готовностью, ничуть не колеблясь, отдал себя в ее распоряжение. Примерно через 10 дней мы погрузились на принадлежавший мне большой шлюп водоизмещением около 60 тонн. Здесь уместно напомнить – что всеми моими делами по-прежнему ведал мой верный наставник, как я называл его. И поскольку он знал, как и с кем наладить переписку в Англии, мы, как и раньше, поручили это его заботам. При этом я был совершенно уверен, что он будет умело и честно вести мои дела, хоть его и опечалила история с моей женой, которая, как уже упоминалось, вновь вышла за меня замуж, отвергнув его предложение». Хотя слова ее соответствовали истине, мне пришлось, поскольку надлежало хранить нашу тайну, в меру сил своих измыслить другие причины ее нежелания выйти за него замуж, что, видимо, получилось у меня не слишком убедительно и вряд ли его успокоило. И он, несомненно, считал, что кое в чем с ним поступили дурно. Однако он уже начал понемногу успокаиваться, особо когда убедился, что, уезжая, мы, как и прежде, доверяем ему ведение всех дел. После того, как жена познакомила меня со всеми подробностями предстоящего путешествия, и мы начали к нему готовиться, она как-то утром зашла ко мне и с присущей ей бодростью объявила, что хочет, осведомить меня об остальных действиях, предпринимаемых для моего избавления. Состояли не в том, что, пока мы будем совершать эту, как она выразилась, морскую прогулку горячим источником, она напишет письмо в Лондон одному своему другу, на которого можно положиться, и попросит его добиться прощения для человека, участвовавшегося в недавнем восстании. При этом она укажет, что я пробыл среди повстанцев всего три дня, и к действиям их причастий не был. Она не сомневалась, что во время нашего отсутствия ответ непременно придет, так как обеспечила столько разных способов доставки ответных писем, что первое же прибудет через столько-то времени, сколько требуется судну, чтобы проделать путь туда и обратно. Причем в начале издержки будут незначительными, Потому что она получит ответ прежде всего на самый главный вопрос. Можно ли надеяться на помилование? А потом уж будет определена стоимость всего дела. И я смогу решить, расстанусь ли с необходимой суммой денег до того, как на мой счет поступят новые средства. Я был весьма доволен этой стороной ее плана. Добавить мне было нечего. Разве только предложить ей не ставить своему другу столь жестоких условий. попросить, чтобы он, если у него появится твердая уверенность в возможности получить прощение, довел дело до конца, затратив две, три или даже четыре сотни фунтов. Для того же, чтобы выполнить это, ему следует обратиться к господину Эмеряк, который оплатит счета по предъявлению соответствующей бумаги за моей подписью. Для вязчей убедительности я вложил в ее конверт письмо к одному из моих знакомых, коему питал особое доверие, а также разрешение на выплату денег на таких-то условиях. Однако жена моя столь успешно повела переписку, что избавила меня от расходов. И вместе с тем, как вы вскоре узнаете, все получилось так же удачно, как если бы деньги уже были полностью уплачены. Уладив все эти дела сообразно нашему разумению и оставив хозяйство, как всегда в хорошем состоянии, мы сели на корабль и пустились в плавание. А капитан английского военного судна, которое охотилось за пиратами, а сейчас стояло у берега, собираясь отплыть в направлении Флоридского пролива, пообещал экспортировать нас до острова Багамских островов. Теперь... Когда установилась отличная погода И я совершаю приятное путешествие А с ноги моей сняты, сняли фланелевую повязку Самое время сказать несколько слов о том Какой груз я взял с собой Поскольку дела мои в Виргинии шли хорошо У меня была возможность отправиться в столь долгий путь С изрядным запасом провизии и денег Необходимых на всякий случай Как я уже говорил Наш шлюп был водоизмещением 60 или 70 тонн. Основной продукт виргинских плантаций – табак. На Невесе не пользовался сколько-нибудь значительным спросом, поэтому мы взяли его совсем мало, а загрузили свое судно главным образом зерном, горохом, мукой и несколькими боч бочками свинины. Такой товар ценился очень высоко. а большая часть продуктов была снята с моих плантаций или произведена у меня в усадьбах. Мы везли также значительное количество золотых монет испанской чеканки, которые имели обращение не только в торговых, но и во всех других операциях. Я распорядился, чтобы, как только от меня будет получено сообщение о благополучном прибытии на место, был бы зафрахтован еще один корабль и отправлен ко мне с таким же товаром на борту. На восемнадцатый день после того, как мы миновали Виргинские острова, наш корабль оказался на широте острова Антигуа, расположенного очень близко от острова Невис, где мы намеревались пришвартоваться, но его пока не было видно. Капитан корабля настойчиво уверял нас, что если мы будем идти тем же курсом, что и сейчас, а ветер не спадет, то менее чем через пять часов мы пристанем к берегу. Итак, он продолжал идти к острову прежним курсом. Однако его предсказание не оправдалось. Мы плыли весь вечер, а земля не показывалась. Потом всю ночь и на рассвете стопа стеньги заметили, что на расстоянии примерно в 6 шесть лик За нами следует шхуна или шлюп. Погода стояла ясная, и дул свежий зюит ост. Капитан быстро сообразил, что это за корабли, и спустился ко мне в каюту, чтобы известить меня о неприятном открытии. Сообщение об угрожающей нам опасности, разумеется, ошеломило меня. Но о себе пришлось забыть и позаботиться о жене. потому что бедняжка страшно перепугалась, и я боялся, что мы не довезем ее живой. Вдруг в самый разгар суеты и переполоха на палубе поднялись беготня и шум. Мы выглянули и услышали крики. «Земля! Земля!» Тогда капитан и я, к этому моменту я уже выскочил из своей каюты, ринулись на палубу, и вся картина предстала перед нами совершенной ясностью. Негодяи гнались за нами на полных парусах, но, как я уже сказал, находились от нас на расстоянии шести лиг, если не больше. Прямо перед нами, примерно в девяти лигах, показалась земля. Стало быть, если пиратам удастся перечегалять нас, делая три фута за то время, что мы делаем два, они, несомненно, догонят нас раньше, чем мы достигнем острова. Если же у них это не получится, мы ускользнем от них и доберемся до острова. Но и в этом случае нам угрожало наскочить на мель, разбить судно и погубить груз. Когда мы вели этот разговор, вошел сияющий капитан и сообщил мне, что поставил дополнительные паруса и убедился, что судно отлично идет под ними». Негодяи к нам почти не приблизились, и если только шлюпу удастся нас догнать, а уж от шхуны мы сумеем уйти. Итак, мы вынудили их пуститься, как говорится, в яростную погоню, и они изо всех сил старались настигнуть нас. Но примерно в полдень оба судна внезапно замедлили ход и прекратили преследование, что вызвало у нас как нетрудно догадаться, великую радость. По-видимому, пираты ранее нас заметили, что нам суждено избавление, когда мы на всех парусах, словно пришпоренные этими двумя разбойниками, мчались к одному из островов. На рейде у острова Невис, откуда тоже заметили пиратов, стоял английский военный корабль, заслоненный от нашего взора полосой суши. Обнаружив пиратов, военное судно незамедлительно вытравило канат, снялось с дрейфа и пустилось в погоню за негодяями. А те, находясь на ветреной стороны, как только приметили его, поставили паруса по ветру и бросились на утек. Так мы были спасены. А примерно через час, увидев, как военный корабль снялся с якоря и устремился вслед за пиратами, которые теперь удирали от нас столь же стремительно, сколь раньше нас преследовали, мы уразумели, кто наш избавитель. Итак, натерпевший страху, мы благополучно пристали к острову Антугуа. На этот раз мы подверглись значительно большей опасности, чем если бы находились на борту корабля, идущего с грузом из Лондона или в Лондон, потому что в таком случае пираты обычно только грабят судно, отбирают всю ценную кладь, какую можно унести, и отпускают его на волю. Но поскольку у нас был всего лишь шлюп, да еще нагруженный отличной провизией, которая, без сомнения, была нужна им для пополнения их запасов, они, конечно же, увели бы наше судно вместе с грузом и людьми, а может быть, подожгли бы его, Таким образом, мы неминуемо лишились бы золота, а нас самих за... завезли бы неизвестно куда и обошлись бы с нами так, как эти злодеи привыкли обращаться с невинными людьми, попавшими к ним в руки. Но вот опасность миновала. А через несколько дней до нас дошло приятное известие. Несмотря на то, что пираты ночью изменили курс, военный корабль так неуклонно следовал за ними, что с наступлением дня им пришлось разделиться и пойти в разных направлениях. Тогда военный корабль последовал за шхуной и оттеснил ее к Ямайке, а шлюп умчался прочь. Сойдя на берег, мы тотчас, да к тому же по довольно выгодной цене, сбыли свой груз, и передо мной стал вопрос, что делать дальше. Я полагал, что мое участие в восстании здесь неизвестно, и мне нечего теперь бояться. Прошло уже пять месяцев, как я уехал из дому. За это время я отправил туда судно с ромом, патокой, которые, как я знал, нужны у меня на плантациях. И оно вернулось, нагруженное, как и в первый раз, провизией. С этим же кораблем моей жене пришел пакет из Лондона, от человека, которому... Как упоминалось, она поручила хлопотать о прощении. Он со всей откровенностью писал ей, что не может совершить в отношении ее друга, кто бы он ни был, неблаговидный поступок и заставить его платить зря за ходатайство по его делу, так как ему доподлинно известно, что его величество по своей прирожденной склонности не спосылать милосердия и благо подданным своим Решил даровать прощение всем провинившимся, кроме нескольких тяжких преступников, к числу которых он надеется и ее друг не принадлежит. Это известие как бы вдохнуло жизнь в нас обоих, и мы решили, что жена, не теряя времени, отправится на шлюпе в Виргинию, где будет дожидаться добрых вестей из Англии, и как только получит их, сразу же оповестит меня». Она поступила сообразно с этим решением, благополучно доехала до наших плантаций и довезла весь груз. И после четырех с лишним месяцев ожидания оттуда прибыл шлюп. Но, увы, совершенно опустошенный. Пираты захватили весь груз, оставив лишь около ста мешков немолотого солода, с которым, не умея варить пиво, здесь не знали, что и делать. Но... К великой моей радости я обнаружил на корабле пачку писем от жены, а также письма к ней от ее друга из Англии и ко мне от моего знакомого, в которых они извещали нас, что король скрепил своей подписью указ о помиловании, другими словами, даровал всем прощение. К всему они присовокупили списки указа, который явно имел прямое отношение и ко мне». Мне хотелось бы теперь отметить, что милостью короля Георга я вновь обрел жизнь, да еще без всяких затрат с моей стороны, и это обратило меня в новую веру. При чувство чувства признательности и долга я готов был пойти в огонь и воду ради Его Величества. С тех пор это чувство не оставляет меня, и я буду свято хранить его в сердце, доколе живет во мне представление о чести и способность быть благодарным. Я пишу об этом, чтобы показать, что в таких случаях нами повелевают чувство признательности за проявленную к нам благосклонность, а также сознание долга перед теми, кто дарует нам жизнь, имея возможность отнять ее. Мы остаемся в вечном долгу перед ними и обязаны посвятить себя служению им, и их дело до конца дней своих. Чувство благодарности не иссякает, ибо оказанная нам милость преображает всю нашу жизнь. Мой государь даровал мне жизнь, а я никогда не смогу полностью отблагодарить его, разве только если у меня вдруг окажется возможность спасти ему жизнь. Но и тогда долг не будет оплачен сполна, ибо мы не равны, и спасение жизни государя Мой естественный долг, а милость государя, властителя живота моего, есть проявление благости и великодушия. Вероятно, не всем читателям придутся по вкусу такие рассуждения. Но поскольку я решил во всех своих поступках, касающихся предметов подобного рода, руководствоваться только правилами строгой добродетели и чести, то полагаю, что для человека... приступившего законы своей страны и тем обрекшего себя на праведный суд государя, который в милосердии своем вернул ему жизнь, долг чести состоит в том, чтобы до конца дней своих верно служить государю. В ином же случае человек этот свершит вероломство, безвозвратно приступит к закону чести и долга и никогда не будет прощен ни Богом, ни людьми. Я надеюсь... что это отступление, которое я написал как беглое напоминание о законах чести от рождения вложенных в душу каждого воина и доб добропорядочного человека, одобрят все люди, понимающие, что значит честь. Но вернемся к моим делам. Жена моя уехала, а с ней, казалось, покинули меня удача и везение в делах, и мне... Мнившему, что все невзгоды остались позади, пришлось изведать еще одно несчастье. Как я уже рассказывал, мой шлюп вернулся, но в заливе его настигли подлые пираты. Они сначала захватили его, а потом, обнаружив, что груз целиком состоит из съестных припасов, в которых они всегда испытывают нужду, перетащили все добро к себе, Кроме, как я говорил, примерно ста мешков солода, с которым они и впрямь не знали, как обращаться. Но что много хуже, они взяли в плен весь экипаж, за исключением капитана и одного юнги, оставленных на борту, чтобы довести судно до острова Антуа. Куда, как заявил капитан, оно направлялось. Однако, к несказанной радости моей, они... Не тронули самой ценной части груза, а именно пакета с письмами из Англии, благодаря которым передо мной открылась возможность вернуться к жене и навсегда, как я твердо решил, остаться на своих плантациях. С этой целью я немедленно сел в шлюп, погрузил в него все свои пожитки и решил плыть прямо к берегам Виргинии. Мой капитан При противном ветре привел судно к Флоридскому проливу менее чем за двое суток, но здесь нас настиг ярый шторм и отнес к берегам Флориды так близко, что мы дважды наскочили на мель, и если бы это повторилось в третий раз, судно неизбежно потерпело бы крушение. Через день или два, когда шторм немного утих, мы пустились в путь, но вскоре обнаружили, что встречный ветер, мешающий нам войти в залив, столь силен, а волны столь высоки, что долго нам здесь не продержаться. Поэтому мы были вынуждены уйти в открытое море и искать выход на свой страх и риск. В таком бедственном состоянии мы на пятый день, на пятый день подошли к берегу, но обнаружили, что это мыс в северо-западной части острова Куба, Нам нужно было непременно найти убежище у берега, однако мы не бросили якорь, то есть не вошли во владение короля Испании. Все же на следующее утро нас окружило пять испанских баркасов или шлюпов, до отказа набитых людьми. Испанцы то тотчас же взяли наше судно на абордаж и вынудили нас бросить якорь в гавани самом крупном в этой части света порту. принадлежащим испанцам. Они немедленно захватили наш шлюп, а следовательно, как поймет всякий, кто знает нравы испанцев особо здешних, разграбили его, всех наших отправили в острог, а что касается меня и капитана, то нас как преступников потащили к главному алька... алькальду, то есть к мэру города. Поскольку в Италии мне пришлось... служить под командованием испанского короля, я прекрасно говорил по-испански, что на этот раз мне весьма пригодилось, ибо я столь искусно доказал, как несправедливо они обошлись со мной, что губернатор, или как там он назывался, открыто признал, что им не следовало задерживать меня, раз они видели, что я нахожусь в открытом море и иду своим путем, никому не причиняя вреда, не выказывая намерения сойти на берег во владение его католического величества, пока не попал туда как пленник. Такой поступок со стороны губернатора был проявлением великой ко мне милости, однако я быстро уловил, что значительно труднее будет заставить их удовлетворить мои законные требования. А уж на возмещение убытков нечего и надеяться. Мне объявили... что я должен буду ждать возможности доложить о происшедшем вице-королю Мексики и получить от него ответ, как со мною поступить. Мне не нетрудно было угадать, к чему все это клонится. Судное имущество по принятому здесь обычаю будут конфискованы, а решение вице-короля Мексики касательно моей особы на самом деле зависит от того, как ему представит положение вещей здешний человек, то есть судья. Но я не располагал ничем, кроме испытанного, хоть и немудренного средства, называемого терпением. А его у меня было достаточно. Да к тому же я вовсе не считал причиненным мне ущерб таким значительным, каким изобразил его перед ними. Больше всего я боялся, что они арестуют меня и приговорят к пожизненному заключению, а то и сошлют меня на рудники в Перу. Они уже поступили так со многими и объявили, что впредь будут ссылать туда всех, кто высадится в их владениях, пусть даже самые тяжкие бедствия будут тому причиной. Именно поэтому некоторые, кого обстоятельства вынуждали высадиться здесь, вступали в бой с испанцами предпочитая лучше продать свою жизнь подороже, чем попасть к ним в руки. Мне, однако, был оказан более любезный прием, главным образом потому, что, повторяю, Я хорошо знал испанский и сумел расписать, как сражался в Италии за интересы его католического величества. К счастью, у меня в кармане оказалось подписанное королем Франции назначение на должность подполковника в Ирландском полку, где было упомянуто, что указанный полк входит в состав французской армии, находящейся в Италии в распоряжении его католического величества. Я не применил отозваться с похвалой о доблести и личной храбрости его католического величества, присущих ему вообще, но особо проявленных в сражениях, в коих его величество, к слову сказать, никогда не принимал участия. Однако я уловил, что имею дело с людьми несведущими, поэтому можно было нести любую околесицу, лишь бы в ней воздавалась хвала королю Испании». И превозносилась испанская кавалерия, которая, видит Бог, не была представлена в армии ни единым полком, во всяком случае, когда я там находился. Подобный образ действий обеспечил мне свободу передвижения, правда, под честное слово, что я не буду делать попыток скрыться. В виде большой милости мне выдали 200 пиастр на пропитание. пока в Мексике не закончатся переговоры о моих делах. Что же до матросов, то их содержали в тюрьме на казенный счет. Наконец, после многократных просьб и длительного в течение нескольких месяцев ожидания, мне выпало счастье узнать, что мое судно и груз конфискуются, а горемычных матросов...